Эпилог Буга туда бросился. О, видел, как на коленях стоит Тархан. Как головой в песок уткнулся и воет, зверем воет. Перевел взгляд на девушку. Мертвенно бредная, мокрая вся, в белом платье, губы синие. Снова на Тархана. А тот нож в дрожащей руке держит и медленно к горлу подносит. Снова на девушку посмотрел. А она... Кашлянул она тихо, и Буга со всей силы бросился на Тархана, выбивая нож. "Живая, слышишь? Она живая!" взревел, бешенными глазами на Бугу посмотрел. А Хаертай громко захлёбываться водой начала, исторгая её из желудка, и глаза дьявола ожеле. Он к ней бросился, сгрёб обеими руками, прижимая к себе Зарываясь пальцами в её мокрые волосы и сотрясаясь от рыданий. Люба. Люба моя, девочка, моя маленькая девочка. Тархан шепчет и к нему всем телом льнёт, лицом его трогает, плачет на взрыв. Я бы с ним никогда, я бы. Я знаю, всё знаю. Я для тебя. А для него И ладонь к животу её прижимает. Буга взгляд на труп нам сыра перевёл, и косматые брови сошлись на переносице. Что это там торчит из-за пазухи? Что-то белое высунулось. В перевалочку карлик пошёл к телу, выдернул из-под рубашки свёрнутые в трубочку бумаги, заляпанные кровью. Развернул и быстро взглядом пробежался — а потом расхохотался и бумажкой по лбу себя. Снова на парочку посмотрел, как иступлённо целуют друг друга, как сжимают, впиваются руками волосы. Не хочу любой быть, Хаэртай, твоей хочу быть. Ты и так моя, вся моя, от кончиков волос до кончиков ногтей. А ещё ты теперь вдова, и завтра станешь моей по-настоящему. Выдержишь за меня, Люба? кивнула и губами к его губам изо всех сил прижалась. А у меня свадебный подарок есть. Вздрогнули и обернулись на Бугул. Арса всё своё состояние оставил тебе и брату твоему. Оттрякся от нам сыра, и лишь если у него родится наследник, сможет нам сыр всем править и владеть. Вот почему отправил тебя подальше от семьи и держал на вытянутой руке. Всё состояние нам сыра принадлежит тебе и Тамиру, а также вашим детям. "Но так как?" засмеялся Тархан. "Я теперь не беднее твоего покойного мужа. Выйдешь за меня?" "Я бы за тебя вышла, даже если бы ты был беден как ветер. Я люблю тебя, мой дьявол. Я уже давно выбрала именно тебя." Ни хрена. Это я тебя выбрал. Ты присвоен дьяволом навечно. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Арина Андреева.